Следующее воскресенье. Всю неделю я ходила за ним следом, стараясь как-нибудь познакомиться. Мне пришлось самой заговорить с ним, потому что он очень стеснялся и робел, но я не обратила на это внимания. По-видимому, ему было приятно мое общество, и я нарочно употребляла общительное «мы», так как ему, видимо, льстило, что я включаю в свою речь и его.